как вернуться к сексу после родов. Некоторые из этих советов универсальны и актуальны для любых сексуальных отношений, а не только для интимной жизни после рождения ребёнка. Главный совет для новоиспечённых мам — заботьтесь о себе и не спешите в постель, если чувствуете, что желание ещё не вернулось. Итак, давай с самого начала. Признай очевидное. Сексуальная жизнь после рождения ребёнка не будет прежней гормональный фон другой, усталость накапливается, недовольство телом растет, причин много. Не жди, что все моментально вернется на круги своя. Если секс отошел на второй план из-за отсутствия времени и желания, это вовсе не конец отношений. Дай себе и партнеру время адаптироваться к новым ролям. Вероятнее всего, со временем либидо восстановится, и сексуальная жизнь придет в норму. Отдохни, наконец. Большинство молодых мам чувствуют себя измотанными и страдают от недосыпа. В таком состоянии секс кажется непосильной задачей. В первую очередь, нужно позаботиться о себе и расслабиться. Подойдет любое из предложенного. Горячая ванна с пеной, сходить на массаж или просто выспаться. Кроме того, молодые родители частенько забывают друг о друге, все цело поглощенные заботами о ребенке. Важно доверять своей интуиции, себе партнеру и малышу, а также ограничивать чтение форумов для мам, истории которых могут вызвать лишний стресс. Раздели бремя забот. Нередко новоиспечная мать берет на себя все домашние хлопоты и основную часть заботы малыше. В итоге она перестает ощущать себя личностью и женщиной, целиком посвящая себя и свою жизнь исключительно потребностям ребенка. Не стесняйся обращаться к партнеру за помощью. Формируя эмоциональную связь между отцом и ребенком, женщина не только помогает им, но и оказывает помощь самой себе. Получая возможность отдохнуть, переложить часть обязанностей и сменить обстановку. Крайне важно найти время для себя. Посетить массаж, заняться спортом или просто прогуляться. Именно это позволяет молодой маме осознать, что ее жизнь не ограничивается только ребенком. Если это станет регулярной практикой, Женщина вновь почувствует и силы, и желание проводить больше времени с партнером. Сил на секс сразу прибавится. Организуй свой быт. Появление ребенка в семье неизбежно вносит сумятицу и нарушает привычный ритм жизни. Необходимо продумать и сформировать оптимальное расписание, учитывающее все новые реалии. В некоторых случаях прекрасным решением станет привлечение помощницы по хозяйству или няни для ребенка хотя бы на несколько часов в день. Не стоит опасаться доверять заботу о ребёнке няне или бабушкам и дедушкам. Для поддержания или восстановления отношений в паре необходимо уделять им внимание, выделяя хотя бы несколько часов в неделю. Вспомните, как вы проводили это время до рождения детей. Куда вы ходили? О чём говорили, помимо насущих проблем? Что делали романтичного? Важно вспомнить, Что вам нравилось в ваших отношениях до появления детей? И стараться периодически возвращаться к этим занятиям. Займись интимным физическим восстановлением. К сожалению, восстановлению интимных мышц после родов в нашей стране уделяется недостаточно внимания. А зря. Состояние мышц влагалища после рождения ребенка может существенно отражаться на ощущениях во время интимной близости после родов. При этом снижение тонуса и увеличение просвета влагалища — это состояние временное, которое, как правило, восстанавливается самостоятельно в течение нескольких месяцев, особенно при регулярном выполнении упражнений Кегеля. Суть этих упражнений заключается в тренировке мышц таза дна, поддерживающих влагалище. Эти мышцы активируются при задержке мочеиспускания и при попытке сжать влагалище. Во время выполнения упражнений мышцы максимально напрягаются на короткое время – 1-2 секунды, после чего расслабляются. Для достижения ощутимого результата рекомендуется выполнять по 5-30 повторений несколько раз в день. Конечно же, оптимально начинать тренировки еще во время беременности, чтобы подготовить мышцы к родам и ускорить восстановление после рождения ребенка но и после родов они прекрасно подойдут для восстановления. Тем не менее, перед началом занятий необходимо проконсультироваться с гинекологом. Упражнения для укрепления мышц не рекомендованы женщинам, у которых были повреждены мышцы, поддерживающие прямую кишку, в ближайший послеродовой период. В начале процесса восстановления физические нагрузки могут быть вредны. Базовый комплекс упражнений Кегеля я приложу в конце книги. Выполнение упражнений может показаться однообразным. Разнообразить процесс помогут специальные тренажёры с игровыми приложениями для смартфонов и с возможностью отслеживания результатов. В России их можно приобрести в специализированных магазинах. Хотя их покупка не является обязательной, тренировки с ними становятся более интересными и продуктивными. Займись общим физическим восстановлением. Даже если роды прошли без серьёзных осложнений, Многие женщины после появления ребенка чувствуют дискомфорт из-за изменений фигуре, растяжек на коже и набранного веса. Потеря уверенности в своей привлекательности безусловно может негативно отразиться на интимной сфере. Желание секса и достижение оргазма. Вернуть прежние ощущение красоты и желанности помогут физические упражнения, обновление гардероба, косметические процедуры и массаж. Но на первых порах Пока нет времени и сил для физкультуры или обновления гардероба, снять напряженность в самоощущениях поможет обычный разговор. Впрочем, как и вообще в любой непонятной ситуации, поговори с любимым человеком по поводу своих внешних изменений, поделись своими переживаниями и узнай его мнение. Скорее всего, ты приятно удивишься, что перемены во внешности не уменьшили твою сексуальную привлекательность в его глазах. Секс создан для нашего удовольствия, а не наоборот. Затем со временем, когда почувствуешь себя значительно лучше, включи в свой распорядок дня физическую активность. Занятия спортом поднимают настроение, помогают вернуть тонус мышцам и почувствовать себя более уверенно и привлекательно. Упражнения для укрепления мышц живота после естественных родов можно начать в кратчайшие сроки. Такие тренировки также служат профилактикой диастаза. При отсутствии медицинских противопоказаний вернуться к привычным тренировкам фитнес-кубе можно спустя полтора 2 месяца после родов. Но, конечно же, обязательно проконсультируйся со своим врачом-гинекологом, чтобы уточнить, когда можно будет возобновить занятия спортом. Еще одной ключевой эстетической проблемой для родившей женщины является живот. В течение первых 1-2 недель после родов живот может быть мягким и дряблым, что может вызывать дискомфорт. Это совершенно нормально. Матка возвращается к своему первоначальному размеру в течение 6 недель после родов. У некоторых женщин уже на этом этапе живот может выглядеть почти так же, как и до беременности. Однако у многих женщин уменьшение матки не сразу отражается на внешнем виде живота что может вызывать смущение или непривычное ощущение у одного из партнеров. Поговори с партнером. Стоит ли повременить с интимной близостью, пока живот не приобретет более потянутый вид, или в этом нет никакой проблемы? Обычно требуется около шести месяцев, чтобы мышцы и кожа восстановились до состояния, близкого к тому, которое было до беременности. Близость в паре — это нечто большее, чем секс. Восстановление близости — как предтеча к полноценному и желанному сексу. Возможно, различными путями. Совместный просмотр фильмов, наслаждение вкусной пищей, откровенные беседы. Верните романтику в ваши отношения. Организовывайте романтические встречи, уделяйте больше времени друг другу наедине. Совершайте совместные прогулки, готовьте вместе ужины. Создавай свои личные якоря, способные переключить тебя из роли матери. В роль возлюбленной. Например, приобрести изысканное нижнее белье, надевая которое, ты почувствуешь прилив желания. Это также может быть медитативная практика: расслабляющий душ или ванна с ароматическими маслами и солями. Просмотр эротического фильма и тому подобное. В этот период в отношениях особенно важны любые проявления нежности. Объятия, поцелуи и прикосновения становятся не просто удовольствием, а необходимостью. Они помогают ощутить физическую связь даже без интимной близости и служат оправной точкой для возобновления сексуальной жизни. Это способствует выработке окситоцина, гормона, отвечающего за привязанность. Подобные небольшие проявления помогают поддерживать физическую близость. В этом нет ничего сложного. Просто начните с малого. Обнимайтесь, когда этого хочется. Постепенно переходите к трепетным прикосновениям. Например, поглаживанию руки или нежному поцелую в щеку. Имейте в виду, что карта твоих эрогенных зон могла претерпеть изменения. Проговори это с партнером. Мужчине стоит отнестись к тебе как к человеку новому, эрогенной зоны которого он пока еще не знает, чтобы на опыте исследовать твое тело заново. Когда ты почувствуешь желание и готовность к сексуальной близости, можно переходить к привычным прелюдиям. Тебе и так, как правило, требуется больше времени на разогрев. А после родов потребность в предварительных ласках может многократно возрасти. Твоему партнёру придётся проявить терпение и нежность. Тем более, что прелюдия сама по себе может доставлять удовольствие. Используйте различные техники, игрушки и предметы, создающие эротическую атмосферу. И только когда после прелюдий ты наконец почувствовал абсолютное расслабление и возбуждение, тогда уже смело можно переходить к сексу. Запланируйте секс. Да, ты не ослышалась, вот так буднично. Дело в том, что с появлением ребёнка сексуальная жизнь утрачивает свою внезапность, когда достаточно было просто мимолетного касания, чтобы тут же запереться в ванной и жадностью отдаться порыву страсти. И эта утраченная внезапность затянется ещё на довольно долгий период, если в планах фигурирует ещё один ребёнок. Поэтому да, планируйте секс. Внесите дату в свой родительский график, создайте нужное настроение, заручитесь поддержкой близких, чтобы было кому в случае чего присмотреть за малышом и в путь. Это должно быть время, когда вы оба полны сил и хорошенько отдохнули. Вовсе не стоит переживать из-за того, что планирование лишает секса чего-то романтического. Спонтанный секс, Это привилегия людей, не обременённых обязательствами. О ваших новых реалиях лучше запланированный секс, чем вообще никакой. Зато представь, как вы будете ждать этот день, предвкушать его. Чем не романтика? Общайтесь. Все врачи, эксперты, психологи единогласно подчёркивают важность открытого общения. Делитесь своими тревогами и желаниями. Это фундаментальный элемент счастливой, гармоничной, интимной жизни. Поэтому и здесь не скрывай свои опасения от партнера. Нередко женщины испытывают страх перед возможным дискомфортом во время полового акта. Беспокоятся об изменениях в теле, после беременности и родов. А бывает, что и постоянная тревога за младенца не позволяет матери полностью расслабиться. Если тебя беспокоят неприятные ощущения, болезненность в определенных позициях, необычные выделения или другие моменты, вызывающие смущение. Откровенно поговори об этом со своим партнером. Это поможет тебе обрести спокойствие, узнать его мнение об интимной близости и избавиться от переживаний, которые могут быть, кстати, совершенно необоснованными. У мужчин также могут быть свои поводы для беспокойства. Например, страх оказаться недостаточно чутким и причинить боль или опасение, что привычные ласки больше не доставляют удовольствия из-за изменившейся чувствительности тела партнерши. Искренний и откровенный диалог поможет развеять сомнения. Выражая свои страхи, вы оба уменьшите тревогу и совместно сможете найти выход из сложившейся ситуации. Если же открытое общение о сексе для вас нетипично или партнер не способен адекватно выслушать и понять тебя, тогда стоит задуматься о посещении семейного или индивидуального психолога. По-настоящему важно, чтобы у каждого была возможность остановиться на любом этапе развития событий, если что-то идет не так. Остановиться и проанализировать, что не так, почему и что делать. Продвигайтесь постепенно, не спешите. Если вы чувствуете, что полноценный половой акт пока нежелателен, Однако вполне приемлемы и другие формы интимной близости. Обратитесь к ним. В мире полно иных, не менее приятных, чем секс источников удовольствия. Мастурбация, эротический массаж, оральный секс, петинг и так далее. Это не только поможет вам плавно вернуться к полноценной интимной жизни, но и привнесет новизну и пикантность в отношения. Если спустя 6-12 месяцев после рождения ребенка трудности сохраняются, тогда уже просто необходимо выявить корень проблемы и окончательно с ним разобраться. И нет ничего предусудительного в том, чтобы обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, гинекологу, сексологу или психотерапевту. История успеха. Как вернуть секс после рождения ребенка. В завершении раздела «История женщины» чья послеродовая депрессия спровоцировала психосоматическую боль во время интимной близости, поставив её брак под угрозу. Небольшой рассказ о том, как они с супругом преодолели трудности. Я и представить себе не могла, насколько появление ребёнка изменит меня. Мне казалось, всё будет легко и само собой разумеющимся. Все рожают, и ничего страшного, справлюсь я. Но на самом деле всё оказалось несколько иначе. Первые роды были долгими, хотя и не слишком тяжёлыми. Вскоре после этого мы переехали в другой город, чтобы жить рядом с родственниками супруга. Я осталась без поддержки подруг, чувствовала себя одиноко и тосковала. Но старалась не показывать этого. Когда сыну исполнилось полтора месяца, муж завёл разговор об интимной близости. Я ещё не была готова морально, но он так хотел этого, что я не смогла отказать. Я очень волновалась и первый опыт оказался весьма болезненным. Он был очень огорчен тем, что причинил мне боль. Я тоже не испытывала радости по поводу случившегося. После нескольких неудачных и болезненных попыток пришлось обратиться к врачу, который на удивление сказал, что всё в порядке. Он предположил, что боль вызвана недавними швами, но со временем всё пройдёт. Однако время шло, а ничего не проходило. Боль давала о себе знать. Я искала любые способы избежать близости. Рано ложилась спать, уходила из дома, занималась уборкой или ребёнком. Это было ужасно. Я любила мужа и хотела быть хорошей женой. Но постоянная боль и его настойчивость мешали мне чувствовать себя комфортно. Я боялась, что брак разрушается, переживал за сына, который может вырасти в неполной семье. Боялась, что муж меня бросит. Я была в отчаянии и постоянно боролась с собой. Муж как мог поддерживал меня, но со временем мы почти перестали общаться. Каждый жил своей несчастливой жизнью. Я остро чувствовала вину за происходящее и сильно переживала. Я стала очень тревожной, ранимой и замкнулась в себе. Состояние ухудшалось, начались панические атаки. Когда сыну исполнилось три года, я обратилась к врачу и расплакалась прямо в кабинете. Я говорила, что потеряла себя, что я плохая жена и мать. Мне прописали антидепрессанты и направили к психотерапевту на индивидуальные и совместные с мужем сеансы. Мы поняли, что причиной была тяжёлая послеродовая депрессия с физическими проявлениями, связанными с неприятием интимной близости. В ходе терапии мне помогли понять, что мужу нужна не только физическая близость, но и привычная эмоциональная связь. Мы решили устраивать ночи свиданий. Время только для нас двоих, без интима. Просто разговаривать, смеяться, чувствовать себя собой и не давить друг на друга. Год спустя я почувствовала, что возвращаюсь к себе прежней. Мы с мужем часто обсуждали происходящее. Дозу антидепрессантов снизили. И мы планировали второго ребенка. Сексуальная жизнь наладилась. Психическое и физическое здоровье неразрывно связаны. И сложные обстоятельства могут влиять на организм так, что бывает трудно определить истинную причину проблем. После рождения второго ребёнка, конечно, были страхи по поводу первого секса. Однако всё случилось просто замечательно. И интимная жизнь не только наладилась, но даже стала лучше, нежели была раньше. Она снова стала важной частью наших отношений, и это прекрасно.